Глава вторая Я в своей прозорливости начинаю подозревать молодого человека в страшном пороке, поэзии. И если он действительно заражен этой болезнью лентяев, то для государственной карьеры он безнадежен. Коль скоро он предался рифмоплетству, на нем, как на полезном члене общества, нужно поставить крест. Актум эст. Кончено. Бен Джонсон. Варфоломеевская ярмарка. Мой отец, вообще говоря, умел владеть собой в совершенстве и редко давал своему гневу излиться в словах, выдавая его лишь сухим и резким обхождением с теми, кто вызвал его недовольство. Никогда не прибегал он к угрозам или шумному выражению досады. Все у него подчинено было системе, и он в каждом частном случае придерживался правила «делать, что нужно, не тратя лишних слов». Так и на этот раз, с язвительной улыбкой, выслушал он мои сбивчивые ответы о состоянии французской торговли и безжалостно позволял мне углубляться все дальше и дальше в тайны тарифов. Нет-то, брут-то, лажи, скидок и надбавок, но, насколько я помню, ни разу в его глазах не отразилась прямая досада, пока не обнаружилось, что я не могу толково объяснить, какое действие оказало обесценение золотого Луидора на кредитное обращение». «Самое замечательное историческое событие за всю мою жизнь», — сказал отец, который как-никак был свидетелем революции, «а он знает о нем не больше, чем фонарный столб на набережной». Мистер Фрэнсис осмелился сказать Оуэн робким и примирительным тоном. «Вероятно, не забыл, что мораторием от 1 мая 1700 года французский король предоставил держателям 10 льготных дней, по истечении коих...» — мистер Фрэнсис прервал его мой отец. «Несомненно, тотчас же припомнит все, что вы будете любезны подсказать ему. Но, боже мой, как мог Дюбур это допустить? Скажите, Оуэн, что представляет собой его племянник Клеман Дюбур, этот черноволосый юноша, работающий у нас в конторе?» «Один из самых толковых клерков нашего торгового дома, сэр. Для своих лет он удивительно много успел», — ответил Оуэн. Веселый нрав и обходительность молодого француза покорили его сердце. «Так-так». «Он-то, я полагаю, кое-что смыслит в законах кредитного обращения». «Дюбур решил, что мне нужно иметь около себя хоть одного конторщика, который разбирался бы в делах. Но я вижу, куда он гнет, и дам ему убедиться в этом, когда он просмотрит баланс. Оуэн, распорядитесь выплатить Климану его жаловании по первое число и пусть отправляется назад в Бордо на корабле своего отца, что отходит на днях». «Рассчитать Климана Дюбура, сэр?» проговорил, запинаясь Оуэн. «Да, сэр, рассчитать его немедленно. Довольно, если есть в конторе один глупый англичанин, который будет делать промахи. Мы не можем держать в придачу ловкого француза, который будет извлекать выгоду из этих промахов. Достаточно пожив во владениях гранд-монарх, я не мог не возненавидеть всей душой всякое проявление самовластия, даже если бы во мне не воспитали с раннего детства отвращение к нему. Я не мог без возражений допустить чтобы ни в чем не повинный и достойный юноша расплачивался за то, что он приобрел познания, которых отец желал для меня. «Прошу извинения, сэр», — начал я, дав мистеру Озбалдистону договорить, «но я почел бы справедливым, если я пренебрегал занятиями самому нести за то расплату. У меня нет оснований винить господина Дюбура. Он предоставлял мне все возможности совершенствоваться, но я недостаточно пользовался ими. В отношении же господина Климана Дюбура...» «В отношении его и тебя я приму те меры, какие найду нужным», — отрезал мой отец. «Но ты честно поступаешь, Фрэнк, что сам хочешь нести наказание за свою вину. Вполне честно, этого нельзя отрицать». «Однако я не могу оправдать старика Дюбура», — продолжал он, глядя на Оуэна, «если он только предоставлял Фрэнку возможность приобретать полезные знания, не следя, чтобы юноша этой возможностью пользовался, и не доводя до моего сведения, когда он ею пренебрегал». «Вы видите, Оуэн, у моего сына врожденные понятия о справедливости, приличествующие британскому купцу». «Мистер Фрэнсис», — сказал старший клерк, как всегда учтиво наклоняя голову и приподнимая правую руку, «жест, усвоенный им вместе с привычкой, закладывать перо за ухо перед тем, как заговорить». Мистер Фрэнсис, по-видимому, вполне постиг основной принцип всех моральных взаимоотношений, великое тройное правило этики. Пусть А поступает с Б так, как хотел бы, чтобы Б поступал с ним. Отсюда легко вывести искомую формулу поведения. Отец мой улыбнулся при этой попытке Оуэна облечь золотое правило этики в математическую формулу, однако тотчас продолжал. «Но это не меняет сути, Фрэнк. Ты как мальчик впустую тратил время. В будущем ты должен научиться жить как взрослый. На несколько месяцев я отдам тебя в учение Коуэну, чтобы ты наверстал упущенное».